Сияли зори людям и до нас, Текли дугою звезды и до нас В комочке праха сером под ногою. Ты раздавил сиявший юный глаз.